Глава 85. Вечером к Фрэнку пришел Динго Арчибальд. Он несмело постучался и, получив разрешение, вошел. Янг приказал согласовать количество людей и приблизительный план действий. «Присаживайся к моему столу, друг Динго. Сейчас обсудим. Я как раз занимаюсь этим». «Я как раз занимаюсь этим». Фрэнк положил перед Динго лист бумаги и, взяв карандаш, начал делать наброски. «Вот это долина Форстер». Вот здесь горы, у них довольно пологие склоны. А с другой стороны долины лес, очень густой лес. Непроходимый? Для техники — да. Но пешему пройти можно. А вот тут стоят интересующие нас постройки. Вот эта генераторная станция, громадная трехэтажная махина. А вот тут находится постройка поменьше. Именно в ней спрятаны магнитные фильтры. Итак, Динго Арчибальд, твои предложения? Это зависит от количества охраны. Будем считать, что в одной смене 30 человек, в сутки 3 смены. Итого получается 90 человек вооруженной охраны, 60 из которых появится через 5-10 минут после начала штурма. «Но мы можем накрыть их еще в казармах», — предложил динга «С наплечных лаунчеров?» «Нет. На борту Ульриха находятся 4 десантных фаербокса. Они оснащены ракетными установками и могут нести легкие 10-фунтовые бомбы». «Насчет бомб не знаю, но Firebox все же не орбитальный бомбардировщик. Его могут продырявить из зенитных орудий». «Тогда пусть стреляют ракетами», — предложил Арчибальд. «Они сделают залп, потом высаживают людей, и уж тут-то мы и навалимся». «Да уж вы навалитесь», — усмехнулся Фрэнк.